Когда Господь удаляется, столь живо и с пониманием, воспринятое на п е р в ы й у т р е н н и й мессе, на второй привело п а с т в о в недоумение. Дело было так. Отец Марк, взойдя на кафедру, мысленно обратился с краткой отчаянной молитвой к Господу, с просьбой помочь ему вспомнить главный элитмотив проповеди, произнесенный им всего два часа назад, и, увы, обнаружил, что Господь реально удалился, вынудив отца Марка лихорадочно перебирать свои з а м е т к и пока прихожане наблюдали за ним сперва с любопытством, затем с беспокойством и, наконец, с тревогой. Отец Марк искал, но не мог найти в своих заметках убежденности, необходимой для проговаривания подобных соображений. Два часа назад он верил в их непогрешимость, теперь же его одолевали сомнения. Вечер накануне он провел в обществе молодого художника, преподававшего в колледже Ферхэвена, того самого профессора, к о т о р ы е хотя отец Марк ничего не знал об этом, отобрал для городской выставки работы Кристины р о б и и Джона Восса. Художник и священник познакомились месяцем ранее на литейном предприятии в Бате, где проходил митинг против выполнения заказа на оковку очередной атомной подлодки. Обоих арестовали за незаконное вторжение на территорию завода и вскоре отпустили. Но пока их держали в кутузке, отец Марк заподозрил, что молодой художник гей. Каким в ы в о д а м насчет священника пришел сам художник? Отец Марк мог только гадать, но несколько дней спустя он получил от художника письмо с просьбой навестить его в студии при колледже. Письмо пришло во вторник, и, прочитав его, отец Марк с бьющимся сердцем поймал себя на размышлениях о времени, почему оно вдруг замедлилось и как бы его подстегнуть. Обычно он прикалывал приглашение к доске объявлений на кухне, чтобы не забыть о них, но в данном случае отнес письмо в свою комнату и положил в средний ящик письменного стола среди рутинной переписки, у словно близость к бытовой проблематике волшебным образом, превратит это письмо в обыденное и мало что значащее. Как же! В первый день он лазил в ящик раз 5 и перечитывал письмо, пока не выучил наизусть. Кроме предложения взглянуть, н а чем он сейчас работает, художник упомянул о духовной проблеме. который он хотел бы обсудить с отцом Марком. Наступила среда, и доля отец Марк был не в силах себя обманывать. Он прячет письмо. Поступок, разъяснивший ему в с е что требовалось. Вдобавок это откровение не оставило ему выбора, он должен порвать письмо, что он и сделал, переместив обрывки в мусорное ведро. с т о я в ш и й рядом с письменным столом, после чего отправился в церковь, где з а ж е г свечу и преклонил колени у боковой створки алтаря, чтобы вознести благодарственную молитву. Не успел он приступить к молитве, как услыхал шорох за спиной и мигом обернувшись, увидел, как отец Том скрывается в исповедальне. Старик явно следил за ним. И отец Марк списал бы пакостное поведение коллеги на старческую д е м е н и ю не з а х л е с т ن ي его страшный праведный гнев. Он рванул к исповедальне, выволок старого священника и повел его за руку обратно в ректорский дом, отчитывая по пути. Когда они явились на кухню миссис Уолш, старик стыдливо свесил голову и был настолько жалок, что отец Марк, смягчившись, сказал ему, что, конечно, он его прощает. Однако в церковь для завершения молитвы он не вернулся. «Молитва есть молитва», — оправдывался он перед собой, — «и неважно, где ее возносят». И отец Марк решил заняться этим в уединении своей комнаты. Стоило ему оказаться в комнате, как он подумал, что накручивает себя, придавая письму чересчур большое значение. Почему бы не предположить, что приглашение было совершенно невинным, и почему с тем же легким сердцем не принять его? Не художник, но отец Марк своими метаниями и раздумьями превратил письмо в нечто греховное. К счастью, он порвал письмо лишь на четыре части. Катушка скотча хранилась в его письменном столе. Художник, как узнал отец Марк, приехав в его студию в среду, вырос в Никарагуа, его отец, американец, дипломат на невысокой должности, погиб в автокатастрофе, а мать была уроженкой Монагуа. Юношей он уехал в Соединенные Штаты учиться, но после того, как сандинисты лишились власти, на родину не вернулся. Его картины, отец Марк нашел их экстраординарными, По тематике и обранности были явственно религиозными и напрочь лишенными иронии. Американские художники более не способны творить без иронии, согласился молодой человек с отцом Марком, чье замечание ему понравилось. И хотя в его работах, выставленных в студии на верхнем этаже краснокирпичного здания в центре ф э р х е й в е н а не было ничего такого, отец Марк уехал домой в твердой уверенностью, что художник гей, Лишь по дороге в empire ф о л л с он сообразил, что духовная проблема, упомянутая художником, так и не была затронута. Затронули ее через два дня в разговоре по телефону. Отец Марк ответил на звонок из своей комнатушки, намеренно оставив дверь открытой. Молодой преподаватель визуальных искусств начал с извинений за то, что вытащил отца Марка в такую даль, в ф е р х а й в е н а сам так и не набрался мужества заговорить о том, что его тревожило, Нет, — Нет-нет, все в порядке, — отвечал отец Марк. — Только из-за картин стоило приехать. — Все очень просто, — продолжил молодой человек. Ему было очень приятно беседовать с отцом Марком, настолько, что он не осмелился сказать то, что его новому другу могло бы показаться мерзким. То есть он надеялся, что они друзья. Но уже в среду ему стало стыдно за себя по многим и не очень простым причинам, и он решил, что лучшее и единственное достойное, что он может сделать, — признаться в своей сексуальной ориентации. Да, сказал отец Марк, глядя на отца Тома, возникшего в дверном проеме, где он стоял как вкопанный, пока отец Марк жестом не велел ему двигаться дальше. Если старый священник и помнил хотя бы отчасти о том, что произошло между ними несколькими днями ранее, виду он не подавал. По разумению отца Тома подслушивать чужие телефонные разговоры было почти так же здорово, как выслушивать исповеди. Многозначительное молчание. Вот чего он больше всего боялся, — выпалил молодой художник. Он был явно расстроен. Отец Марк поспешил объяснить, что его отвлекли, а его молчание не подразумевало ни потрясения, ни разочарования, ни отвращения. Он заверил молодого человека, что больше их беседе ничто не помешает. И затем они говорили еще с полчаса, а отец Том в течение этого времени четырежды находил предлог, чтобы пройти мимо открытой двери. Кризис веры у художника был вызван предательством друга, который, вы не поверите, сказал он, тоже был священником. Они не виделись лет десять с тех пор, а познакомились в Техасе, где у художника была аспирантура, и оба принимали активное участие в движении «Приют», помогая нелегальным чужакам пересекать границу Соединенных Штатов, обеспечивая их временным прибежищем и в конечном счете поддельными документами, позволявшими устроиться на работу». Беженцы отдавали все свои сбережения койотам, контрабандистам, переводившим их через границу и бросавшим погибать от голода и жары под техасским солнцем в пустыне, где их подбирала полиция и выдворяла обратно за границу. Немногие счастливчики, проскользнувшие сквозь эту сеть, не требовали ничего, кроме тяжелой грязной работы, которой большинство американских рабочих брезговали, и половину своих скудных заработков они отправляли своим семьям в Гватемалу, Сальвадор, Никарагуа или Мексику. Обоих активистов регулярно арестовывали, и однажды в тюрьме молодой художник признался священнику, что, будучи геем, в церкви, где отношение к ему подобным становится все враждебнее, он чувствует себя таким же чужаком, вынужденным терпеть незаслуженные обиды, как и те нелегалы, которых выгружают из грузовиков в потемках, предоставляя самим выбираться из Техасской пустыни либо погибнуть там. Если для него нет места в католической церкви, куда же ему идти? Священник постарался, как никто прежде, утешить его душу и разум, сказав, что церковь — это целый мир, и, как всякий мир, она огромна и разнообразна. Она привечает всех детей Господних. Верно, находится немало людей, кто поносит то, чего не понимает». Из-за них церковь порой кажется тесной и холодной, как тюремная камера. Куда лучше не забывать, с кем сам Христос водил дружбу во время краткого пребывания на земле, куда лучше быть отверженным здесь, чем на небесах. Однако священник строго напомнил молодому человеку, что Бог требует от него послушания в той же степени, какую предписывает и другим детям своим. В глазах Господних распутство и легкомыслие — тяжкие провинности, независимо от сексуальности. Защитив диссертацию, молодой профессор с большой неохотой преподавал то в одном захолустном заведении, то в другом, и отцу Марку было ясно, что художник полюбил священника, и все эти годы воспоминания о нем были для него драгоценны, по каковой причине телефонный звонок, раздавшийся месяц назад, поверг его в шок. Сердце его затрепетало, когда он узнал голос старого друга, И первой его мыслью было, сколько же священник потратил времени и сил, чтобы отыскать его в забытом богом Ферхевене, й штат Мэн, но радость его быстро угасла. Он не сразу понял, что священник позвонил ему, с целью объяснить, что тогда в тюрьме он дал ему ошибочный в духовном аспекте совет, но в дальнейшем размышления и молитвы заставили его признать, хотя церковь действительно огромна, как мир, что пребывает в ее объятиях. Доктрина ее не может быть бесконечно гибкой, допуская, коротко говоря, все и для всех. В вопросах веры и нравственности не должно быть ни сомнения, ни инакомыслия. Постулаты церкви ясны и недвусмысленны. У истина верующего нет иного выбора, кроме как видеть проявление воли Господней. Посему долг всех пораженных заболеванием — искать и с ц е л е н и я з н а е т е что в этом самое печальное?» — спросил под конец молодой человек. Голос его ослаб от переживаний. Казалось, он сейчас разрыдается. Отец Марк, прислушиваясь к голосу в трубке и бесконечному шарканью стариковских ног отца Тома по коридору, уже догадался о самом печальном. «Вы думаете, что он тоже гей? Я прав?» «Хотя в основном...» Когда Господь удаляется, сложилось в голове о т с а Марка, когда он лежал без сна и покоя в нескончаемой ночи, а отец Том, как он теперь понимал, той же темной ночью ударился в бегство. Об этой проповеди он размышлял с тех пор, как однажды в сентябре Майлз рассказал ему о недельном отпуске, проведенном с матерью на м а р т а с в е н е р д е Майлзу было тогда девять, а его мать, увязшая, по мнению Майлза, в самом несчастливом браке на свете, Закрутила короткий роман с человеком, с которым познакомилась на острове. Отец Марк никогда не видел Грейс Робби, в Эмпайр Фоллс он приехал спустя годы после ее смерти, но, по словам Майлза, после той интрижки она вернулась и к мужу, и в церковь. Ее история, думалось, отцу Марку не укладывалась в номинацию «Старо как мир». Большинство старается блюсти супружескую верность, но мало кто может похвастаться абсолютно незапятнанной репутацией. Но что его зацепило в истории Грейс Робби, во всяком случае в изложении ее сына, то, что влюбившись, она превратилась совершенно в другую женщину. Впрочем, поведение ее почти не изменилось, но она стала ошеломляюще красивой. Настолько, что ее красота поразила даже ее девятилетнего сына, до той поры воспринимавшего ее как нечто само собой разумеющееся, как мать и никогда как женщину. В тот короткий, пронизанный солнцем отрезок времени, Она была поистине счастлива, возможно, впервые в жизни, и счастье проявилось в сиянии красоты, заставлявшей каждого встречного мужчину оборачиваться на Грейс. Может, и неоригинальная, но все же незаурядная история, и отец Марк сам невольно влюбился в Грейс Робби, и, что его даже больше смущало, радовался за эту незнакомую ему женщину. Ей удалось насладиться счастьем, пусть и мимолетным, То, что она нарушила супружеские обеты и отрынула веру, выглядело лишь сопутствующим обстоятельством. Не более, возможно, потому что отец Марк, хорошо зная Макса, Робби, считал совместную жизнь с этим человеком тяжким испытанием. Ее безоговорочное возвращение в семью и к вере представлялось куда более значительным фактором, о чем он а сказал Майлзу, признавшемуся, что его всю жизнь мучает вопрос, не стала ли интенсивность кратковременного счастья Грейс. главной причиной болезни, прикончившей ее десять лет спустя. — Хочешь сказать, счастье канцерогенно? — спросил отец Марк после того, как Майлз пояснил, что по возвращении в о з в р а щ е н и и в Эмпайр Фоллс мать так никогда и не стала прежней. Грейс сразу начала терять вес, и бледность не сходила с ее лица, словно она жила в подземелье, а каждую зиму она постоянно болела и едва не умерла, рожая его младшего брата Дэвида. Любопытно, что Майлс еще ребенком пришел к выводу. Счастье, а не его утрата, погубила Грейс. Еще любопытнее то, что с возрастом он не пересмотрел этот тезис. Может, это и означает быть католиком? Однако лишь прошлой ночью, когда он лежал без сна, смысл истории Грейс Робби, или один из смыслов, стал окончательно ясен о т с у м Марку. К тому моменту его собственный личный кризис миновал, оставив священника ослабевшим и успокоившимся, будто у него спал жар. Вдвоем с художником они отправились на открытие выставки в крошечной галерее в переулках Кемдена, а затем поужинали в ближайшем ресторане с видом на бухту. Для начала октября погода на побережье была не по сезону теплой, и даже вечер выдался достаточно мягким, чтобы поесть снаружи под обогревающими лампами. За соседним столиком мужчина с женщиной ели из одной миски пропаренных моллюсков, и это напомнило отцу Марку об истории, рассказанной Майлзом. Мужчина и женщина могли быть мужем и женой, или мужем и чьей-то чужой женой, но они определенно любили друг друга. Художник, заметив его улыбку, спросил, что его так позабавило, и отец Марк поведал ему историю Грейс, почти ни в чем не отступив от версии Майлза. И, рассказывая, он вдруг понял то, чего не уловил, слушая. Поразительно, — подумал он, — как трепещет сердце, когда тобой увлечены, особенно в зрелые годы, когда пора увлечений вроде бы миновала. Вдруг оказаться несравненным и желанным, ощутить себя несравненным и желанным, наверняка именно в этом нуждалась Грейс Робби. Этот миг неспослан Богом, даруя в с е в ы ш н е й милостиво отводит глаза и устраняется. Отсюда и название проповеди. Некоторые картины на выставке в к э м д е н е отец Марк уже видел в студии художника. Другие либо были недавно написаны, либо в тот раз показывать их ему не стали. Большая часть из этих последних была выражена гомоэротичной, и отец Марк, разглядывая их, чувствовал, что молодой художник за ним наблюдает. Позднее за ужином отец Марк сказал, что сам он всегда советовал гомосексуальным мужчинам и женщинам примерно то же, что и священник-активист, до того, разумеется, как бывший друг художника переметнулся, увы, в стан суровых ортодоксов. Отец Марк заметил также, что подобная переоценка ценностей, когда жизнь прожита до половины, его не слишком удивила. В конце концов, Чосар отрекся от своих кентерберийских рассказов, и, конечно, будучи художником, Молодой человек наслышан о живописцах и скульпторах, которые по прошествии лет, на чем свет стоит, поносили свои лучшие творения, как суетные и безнравственные. Отец Марк пустился в эти рассуждения на всякий случай, а вдруг молодой человек подлинно нуждается в утешении, хотя в глубине души отец Марк уже не чувствовал уверенности в том, что священник-активист, как и само предательство, в принципе имели место. Он не мог сказать, в чем тут дело, но его одолевали сомнения. В галерее, кстати, ему пришло в голову, что того особенного священника, может, и не было, зато были другие, и в изрядном числе. Но чего нельзя было отрицать, так это понимание, что им самим увлечены. И сердце отца Марка било счастливо ь с и признательно, как, наверное, и у Грейс Робби в свое время. Что на свете может быть правдивее, чем интуитивный сердечный трепет? Ну, разве нечто столь искреннее может быть грехом? Хотя к вечеру... Он понимал совершенно твердо, что не поддастся именно этому соблазну. Но как же чудесно быть желанным! Несомненно, это дар Господа падшему человеку. Одновременно причина утраты рая и сладостная компенсация за потерю. Как же ловко Бог скрывается из виду. Он проделал это в случае с Грейс, да и с самим отцом Марком, отпустив их барахтаться на свой страх и риск. Отец Марк понимал, ему не следует мнить себя добродетельным, он лишь везучий, либо, кто знает, благословенный. Основная идея проповеди, которую он тщетно пытался вспомнить, стоя на кафедре в нелепой позе, просматривая свои заметки, заключалась в том, что хотя Бог никогда не покидает нас, это еще не значит, что Он с нами ежесекундно, возможно, потому что постоянного присутствия Его мы жаждем более всего. Жаждем, чтобы нас ограждали от искушений, ограждали от самих себя. Мы хотим, чтобы Господь всегда был поблизости, вечно готовый ответить на наш экстренный звонок, не введи нас в... Однако Бог по неведомым нам соображениям иногда предпочитает включать автоответчик. В настоящий момент Всевышний не может подойти к телефону. Но Господь хочет, чтобы вы знали, ваш звонок важен для Него. Пока же для греха гордыня нажмите «один», Для стяжательства нажмите е 2 Когда Господь удаляется, казалось, от с у м а р к у одной из его наиболее изящных проповедей, произнесенных им перед сонной паствой на ранней мессе, усталый и довольный результатом, он не видел большой беды в своей личной заинтересованности сюжетом. То, что Бог, не слишком рискуя, позволил ему поплутать, а затем опять выйти на верную дорогу, виделось мудрым благодетельным жестом. хотя теперь ему казалось, что на самом деле Бог лишь сподобил его потерять отца Тома. Итак, отец Марк, подавленный событиями дня, оставил миссис о л ш явно не чувствовавшую за собой никакой вины, вытирать посуду, а сам зашагал по лужайке к Джетти Майлза. Он надеялся, что домработницу подвело зрение, когда она высматривала, кто сидит в машине Майлза, но миссис о л ш была права, Макса в Джетти не было, И, следовательно, отец Марк мог попрощаться с последней, пусть и весьма хрупкой надеждой. Неутешительный вывод, к которому они с миссис Олдж пришли касательно местонахождения старика, оставался в силе, как бы священнику не хотелось ошибиться. В конце концов, со своими ошибками он привык как-то справляться. Но правда открылась ему еще в тот момент, когда он, порывшись в мусорном ведерке отца Тома, Выудил скомканный цветастый буклетик, новая жизнь ждет вас на Флорида-Кис. Если Майлз и заметил приближавшегося священника, он никак не отреагировал, даже когда отец Марк помахал ему. Он смотрел вверх на башню святой Екатерины в точности, как предсказывал отец Марк, но выражение его лица не имело ничего общего с картиной, нарисованной воображением священника. Майлз походил на человека, увидевшего церковь, святой Кэт и колокольную башню со шпилем, впервые в жизни. Более того, на человека, вообще никогда не видевшего ни церквей, ни шпилей, и теперь в тягостном недоумении пытавшегося понять, что это за конструкция такая.